Глава 18. Допрос. Я спустился на крыльцо общаги, отмахиваясь от лезущих в лицо столбов дыма. Жильцы выходили на службу, и почти каждый начинал дымить. «Да, это тебе не рейдеры, из тех хоть некоторые опасаются курить, чтобы тварь какая запах не учуяла, а э, этим похер. Стаби сидят, на профилактику три сучки раз в пару месяцев ездят, и все. Какие-то ушлые торгаши подъехали на двух фургончиках с мороженым, только вместо эскимо торговали шаурмой, хот-догами, горячими бутербродами и прочим быстрым перекусом». Видимо, система уже отлаженная, покупатели все больше говорят «мне как обычно», а как обычно у большинства это шаурма и кофе. Мы с Воронцовым из коллектива выбиваться не стали, тоже купили завтрак, напросились к одному из безопасников и домчались до участка, как раз без пяти восемь подъехали. Там меня ждал сюрприз». На входе Якимура молча кивнул мне в знак приветствия и вручил временный пропуск. Аж на целый месяц. Мы все вместе поднялись в кабинет. Здоровяк встал, заулыбался, поздоровался со мной и Воронцовым. Якимура опять расположился у окна и закурил, а стажер сел за стол, взял толстую папку с делом и погрузился в чтение. «В морду тебе сегодня не дам, даже не проси», – сказал псих. «Может, в тебя пальнуть, а?» «Ты чего такой довольный?» – спросил я. «Как чего?» – даже удивился следователь. «Вы нам такой подарочек подкинули». «А, ну ты ж специфики не в курсе», – сказал он, видя недоумения на моем лице. «Все, что сделал твой стажер, оно как бы тебе засчитывается, понимаешь?» потому что он вроде как неполноценный и через тебя все должен делать. То есть ты вчера преступника поймал и на что-то его раскрутил? Верно мыслишь, этот олень понял, что конкретно попал. Что удалось выяснить? Раскрутили его по полной, адреса, явки, пароли, сдал нескольких барык, торгующих нелегальным огнестрелом, Этот козырь начальство пока придержит. Ниточка новояк выведет. Да, они с общаковскими рейдерами примерно поровну ввозят это дерьмо. Так что готовься, Плешивый в тебя еще сильнее вцепится, и его начальство результаты нужны. А почему совет эту лавочку не прикроет? Потому что прикрывай, не прикрывай, свинья грязь всегда найдет. Система, она одна, а тех, кто ее объегорит, хотят много большего. Раньше мода была в пространственных карманах провозить стволы, потом вычислили одного «теперь так не получится». Да и не только ввозят, здесь со складов воруют и сами тоже делают. Много ли ума надо обрез одностволку стволку собрать под 12-й калибр? внутренности провез ствол и приклад здесь купил все стреляй в кого хочешь брянска тоже повязали вместе со всей шайкой теперь все наемники на измене сидят это косяк конкретный то что под сектантов подстилились хотя они этого и не знали брянска с кастетом если выпустим свои же на части порежут Вот они и поют соловьем, лишь бы воли не видеть. И если вся цитадель узнает, то у наемников позиции сильно просядут. Устанут дерьмо ложкой вычерпывать. Так что благодаря этому у меня сейчас особые полномочия. Тебя, кстати, сегодня с ментатом допрашивать и будут. — Кто ментат? — сразу спросил Воронцов, оторвавшись от чтения. — Лесовик. — Хорошо. «Чего хорошего? Что натворили опять?» «Да ничего не творили. Просто наш Дон Жуан вчера с Алисой был. Надо бы эту тему замять, чтобы Клоп в больничку не попёрся». Псих заржал. «Да и пусть идёт. Фартус жить веселее станет. Теперь за ним начнут не только сектанты, но ещё и нимфы гоняться». «Оборжаться», — сказал я. «Ладно, переговорю с ним. Этот вопрос замнём». И чудо-пулю из пистолета-пулемета тоже. Он сделал средним и указательным пальцем жест кавычек. Мало ли что они там в свои стволы пихают, развел я руками. Зазвонил телефон, псих взял трубку. Угу, угу, понял, все, давайте вниз, скомандовал он. Мы спустились на первый этаж и прошли в допросную. Воронцов встал в углу, опершись на стену. Я уселся за стол. Псих и Якимура сели напротив. Еще один стул между ними был свободен. В комнату вошел высокий, широкоплечий, полноватый мужик в старом охотничьем тулупе. «Здорово, опера!» – сказал он, снял шапку-ушанку, протер ее лоб и положил на стол. Запустил пятерню в длинную клочковатую бороду, разгладил усы и уселся. Я лишь кивнул, а псих крепко пожал ему руку. «Чего такой смурной, хладнокровный?» – обратился лесовик ко мне. «Не выспался просто». «Давайте задание», – сказал он уже следакам. «Сейчас Плешивый придет, у него и спрашивай», – сказал псих, а потом наклонился и что-то шепнул ему на ухо. Спустя минуту в комнату вошел клоп. В руках у него был тот же чемоданчик. Сидячих мест не осталось. Он оценил, кто в доме хозяин, но ничуть не смутился. Достал какой-то документ и отдал его ментату. «Хм...» Лесовик запустил руку в бороду и изучал документ. «Понятно», — наконец выдал он. «Готов?» — спросил у меня псих. «Готов. Чего тут готовиться-то?» Тогда поехали, сказал Лесовик. Твое имя Фарт? Да. Тебе шестьдесят лет? Нет. Ты сейчас в цитадели? Да. Тебя пытаются убить прямо сейчас? Нет. Хм, Хорошо. Это он типа настройку провел. Интересно, ты убивал людей? Да. Хм, «Хм-м-м...» Он разгладил усы немного наклонил голову, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Хорошо, едем дальше», – кивнул он сам себе. «Находишься ли ты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения?» «Нет». «Имелся ли у тебя контакт со знахарями или нимфами в последние сорок восемь часов?» «Да». «Опа!» «Что?» – вклинился Клоп. «Когда? С кем?» Вчера с жердем все же написал. Про Алису я, разумеется, умолчал. «Это печально, господин Фарт», — сказал он мне, а затем обратился к ментату. «Могут быть помехи?» «Могут», — сказал лесовик, — «но не сильные». «Продолжайте», — кивнул Клоп, что-то пометив у себя в блокноте. «Так, что там у нас дальше?» Ментат мазнул взглядом по листку и снова обратился ко мне. «Имеются ли у вас диагностированные психические расстройства?» «Нет, они диагностированы. «Не могу знать», — по-военному ответил я. «Слышите ли вы голоса? Не кажется ли вам иногда, что некоторые ваши мысли словно подкинули?» «Нет». М -м -м, «Хорошо». Не замечали ли вы за собой странности или, быть может, легкую одержимость какой-нибудь навязчивой идеей? Вот дерьмо. Ощущал. Вчера сидел напротив Алисы и очень даже ощущал. И до сих пор ощущаю. Плохо вчера с ней получилось. Надо извиниться сходить. Придется правду говорить. Замечал. Вот. — воскликнул Клоп. «Не кипишуй!» — сказал псих. «Опишите этот момент!» «Это личное к делу не относится!» «Я же говорил, он что-то скрывает!» — снова подал голос Клоп. «Опишите свою навязчивую идею!» Я тяжело вздохнул. «Еще раз говорю, это личное связано с симпатией к девушке, к делу не относится!» Отказывайтесь пояснить этот момент? Да. Клоп снова что-то записал у себя в блокноте. Хорошо. Состоите ли вы в сговоре с сектантами? Нет. Как думаете, ваши сознания могли вторгнуться с помощью гипноза, НЛП или Даровулья? Нет. Почему вы так считаете? Мне кажется, я бы почувствовал. Как пребывание в цитадели сказывается на вашем психическом состоянии. Положительно, знаете ли вы лиц, причастных к сговору с сектантами? Может, и знаю, только они мне об этом самом сговоре не докладывают. Мм, кивнул сам себе лисовик. Подозреваете ли вы кого-нибудь в связи с сектантами? Подозреваю, кого? Всех и каждого. «Угу, mm -hmm. а кого больше всех? Воронцова?» Стажер аж от стены отлип. «Хера себе!» – только и выдал он. «Почему вы его подозреваете?» «По ряду причин. Во-первых, он у меня вызывает какое-то иррациональное доверие на уровне интуиции. Паранойя напрочь отключается». Мозг отвергает весь недавний пережитый опыт и прямым текстом заявляет, что ему можно верить. Во-вторых, будь я сектантом, точно бы завербовал Воронцова, потому что не подумают на него. Он на крота вообще не похож. В свете событий с предательством Йена еще и включается принцип молнии, не бьющей два раза в одно и то же место. Господин Воронцов... «Согласны ли вы пройти повторный допрос в присутствии ментата?» – спросил Клоп. «Да хоть в присутствии двух!» – снова оперся он на стену. «Хорошо», – сказал Клоп. «Давайте к моему блоку вопросов». Ментат снова посмотрел на листок и спросил, «Имеется ли у вас нелегальное огнестрельное оружие?» и Я проглотил комок желудок свело нервным спазмом клоп оживись подобрался впирился в меня взглядом а глазенки бегают нет позавчера вы стреляли в нападавшего бандита из его же оружия да как вы думаете куда оно могло деться понятия не имею хорошо последний вопрос соврали ли вы во время допроса нет «Хорошо, с этим все. Давайте следующего». «Пожалуйста, выйдите из допросной, господин Фарт», — сказал мне Клоп. И я вышел в коридор, дождался, когда дверь захлопнется, и с облегчением выдохнул. «Интересно, а на планшете есть местный уголовный кодекс или что тут у них? Надо хоть почитать, что мне грозит в случае чего». Я прислушался. Дверь странно искажала звук. Слышно было, кто говорит, можно даже распознать интонацию, но вот сами слова разобрать совершенно не удавалось. Лесовик минут десять допрашивал Воронцова, потом стажера тоже выгнали. «Не, ну ты вообще!» – сказал Воронцов. «А я что, я ничего?» «Ну так-то да, все по фактам раскидал». «Как прошло?» «Тсссссссс!» Воронцов прислушался. Лесовик что-то сказал, Клоп начал возмущаться. Псих, кажется, его попытался урезонить. Потом снова голос лесовика и негодование пришивого. Мы с Воронцовым синхронно отлипли от двери и встали по обе стороны от нее. Клоп вылетел из допросной и громко захлопнул дверь. Такого ментата самого с ментатом проверять надо, недовольно пробурчал он под нос, проходя мимо. Да уж, этот просто так не отцепится. Дверь открылась, вышел лесовик. Вас там зовут, объявил он и ушел. Под монастырь меня подведете, сказал псих. Здесь монастырей нет, только если в ордены тили к сектантам, сказал Воронцов. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему, поддакнул я стажеру. По краю сейчас прошлись, этот плешивый вообще параной конченый, даже ментату не поверил настолько на своей волне. А что делать было, помирать, что ли? спросил я. Да все нормально, претензий к тебе нет. Ты ж не виноват, что в стабе законы такие. «Надо решать этот вопрос. Я тут подумал, мне разрешение на оружие надо, чтобы больше такого дерьма не случалось». «Разрешение», – задумался псих. «Даже не знаю, через кого подступиться к такой теме». «А кто полчаса назад блатовал своими особыми полномочиями?» «Можно его вместо Яна оформить», – подал голос Якимура. «Ха!» «Чем черт не шутит? Обычно на это место очередь, но сейчас она не движется из-за инцидента. Стандартные процедуры проверки признаны неэффективными, новые пока не разработали. Давай попробуем», — согласился псих. «Воронцов, проконтролируй всю эту бюрократическую херню и с пакетом документов уже ко мне, а я пока позвоню куда надо». «Вот у Клопачко пригорит. Как бы он не решил под всех нас сразу копать, а то начнет какое-нибудь внутреннее расследование». На том и порешили. Затем началась беготня по кабинетам. Я заполнил несколько заявлений, потом занес документы психу. «Я позвоню, когда будет готово». Мы распрощались и вышли. «Давай в больничку, надо с Алисой пообщаться». Что у вас вчера случилось? Я как-то со всей этой суетой забыл спросить. А, неважно, лучше тебе не знать. До больницы добрались пешком. Надо было привести мысли в порядок. Вышли на поперечную и так и топали до самого поворота по ней. Там завернули во дворы и через пару кварталов оказались у входа в клинику. Внутрь меня не пустили. Алису позвать отказались передать записку тоже интересно это инициатива жердя или самой девушки или одно на другое наложилось поехали в общагу сказал я воронцову ладно этот вопрос пока отложим но я так просто не отступлюсь это уже дело принципа почему так ли она мне нравится или тут вся суть в самом факте отношений вроде как Если ты с кем-то встречаешься, то это элемент некой стабильности. Это уже то, к чему ты будешь возвращаться, не просто в безликий город, а домой, к своей женщине. Нет, пожалуй, она меня все же зацепила. Даже клыки не отпугнули, скорее даже наоборот. Вот что масс-медиа с людьми делает. Мозг такое уже за норму принимает». По пути заскочили в магазин. Я купил себе всякой всячины для дома, одежду, тапки, полотенца, мыль рыльное и прочее. Взяли с Воронцовым еды, а то холодильник стоит на кухне, а на вопрос, что в нем, сосед ответил «Не знаю, я туда ни разу не заглядывал. Надеюсь, он работает». Доехали до общаги, поставили чайник, наделали бутербродов, сели на перекус – По ходу дела приготовил свой фирменный живец. Воронцов попробовал, остался доволен. После еды разморило, но надо перетерпеть, делом заняться. Поспать можно и днем лечь. «Слушай, я без музыки или аудиокниги ничего по дому делать не могу. Ты ж тут народ знаешь. Сходи, попроси какой-нибудь музыкальный центр». «Музыка – это тема, сам давно думаю. Только нет сейчас никого, на службе же все». «Поехали, лучше купим напополам». А с иеном вместе чего не купили? Да он какой-то некомпанийский был, общались только по работе, а здесь даже не разговаривали. Съездили в магазин электроники, выбрали модель, которая одной колонкой идет, а в ней уже разночастотные динамики. Накупили дисковый флешек, каждый себе по вкусу. Поставили это чудо на кухне, решили испытать». На шум тут же прибежал Кузьмич, пришлось убавить громкость. Мы с Воронцовым сидели на кухне. В колонках надрывался Егор Летов, причем в этой версии качество звука заметно выше, чем в моем мире. Я переснаряжал патроны, сосед чистил свой табельный. Вчера как-то не до этого было, а пострелять пришлось. «Я Якимуру выкупить не могу», признался я Воронцову. «А там нечего выкупать, он всегда сам себе на уме, говорит редко и то в основном с психом. Раньше еще с Йеном общался, тот под него косил, вот и расспрашивал все время. Как же он тогда сказал?» Воронцов даже затылок почесал силясь вспомнить. «Экономлю ментальную энергию, во!» Наставительно поднял он палец. Якимура иногда дела раскрывал, не опросив ни одного свидетеля. Просто ходит, наблюдает, а потом бац, задержал кого-нибудь. Псих реально бегает, суетится, пробивает по базам, кого-то расспрашивает, а тот просто какую-то деталь выделит, и она ключевой оказывается. Пока я слушал рассказ, успел сыпать немного пороха со всех гильз, Запоживал только наполовину. Лучше бы, мне кажется, для этого дела шестнадцатый калибр подошел, но теперь уже менять не буду. Я знаешь, чего не пойму. Почему наемники в камере отсидеться хотят? Какие у них перспективы? Время тянут, надеются, что что-то поменяется. Думают, что наемников задавят или наоборот, какой-то кипиш начнется, что про них вообще забудут. «Им пообещали, что в штрафники переведут, да только их и там достанут, если сильно захотят. Я бы достал. А в штрафниках чего? Да ничего, время опять же, ты еще не врубаешься, мы же не стареем, некоторые городские планы на 20-30 лет вперед строят, другие 10 лет уборщикам работают, своего шанса ждут, а потом у них бац, и полезный дар открывается». Они становятся во все бригады рейдерские на расхват. Будет время, будет все остальное». «Да, тут было над чем подумать». «А ты вообще как, в рейдах был?» Начал я потихоньку прощупывать почву. «Так, только в составе каравана или во время профилактик, еще как-то раз с наемниками гильдейскими до ледокола за товаром катался, когда еще у Вима работал». «Меня в вояки пытались затащить. Я ж снайпер бывший. Почти три года отслужил по контракту, потом по ранению списали. Пошел по зиме на охоту и здесь оказался». «Понятно. А что?» «Да так. Не стал пока раскрывать карты. Гильзы я запечатал звездочкой и рассовал по карманам. Пусть пока будет. Затем пошел в комнату, порылся в вещах». Из интересного нашлись только книги по криминалистике, и где он их достать умудрился, остальное дерьмо упаковал в мусорные пакеты, Воронцов помог их вынести. «Здесь бы еще уборочку замутить. Может, ПХД устроим?» – спросил я соседа. «Не, раз в семь дней уборщицы приходят, всего за два спорана выносят мусор и пылесосят. Если надо, за дополнительную плату еще и посуду помоют, пыль протрут и полы вымоют. И когда в следующий раз придут, а завтра и придут, все равно сам хочу. Типа как пометить территорию, только наоборот, очистить? Наверное. А давай хер с тобой, поностальгируем». Я к Кузьмичу за инвентарем сбегаю. Давай. С уборкой управились быстро. За такими рутинными делами начинаешь понимать, как тебе на самом деле не хватало обычной жизни. Только сейчас до меня начала докатываться волна осознания того, как я жил в родном кластере и что там творил. Здесь моя психика постепенно приходит в норму. От этого меня еще более пугает то, что я задумал. «Во девчата удивятся», сказал Воронцов, глядя на сияющую квартиру. «Все, я спать. Вечером разбуди, если сам не усну».